Глава восьмая. Я ждала Максимилиана в холле, прохаживаясь туда-сюда. Я тоже сжимала кулаки, то разжимала, и никак не могла понять, какие именно чувства меня одолевают. За последние полгода столько всего случилось. Я смогла эмоционально повзрослеть, оставила за плечами ту нерешительную девочку, которая впервые столкнулась с влюблённостью. Но теперь я словно возвращаюсь не на полгода назад, а на много, на много раньше. Совсем крохи, которые бросила мать. Вновь и вновь переживая травму, чувствуя себя не просто брошенной тогда, а брошенной сейчас. Не хотелось верить в красивую сказку о маме. С ее мечтами и стремлениями, которая не выдержала груза ответственности и ушла. Но реальность... Реальность оказалась намного больнее. Кто мы с папой в ее бесконечной жизни? Случайные обрывки воспоминаний? Мимолетный роман? Один вечер прекрасного солнечного лета, веселый праздник, который остался во вчерашнем дне. Она сказала, что любила папа, Но так буднично, будто любовь для нее — развлечение, а не ответственность. Да, мы ответственны за свои чувства. Мы имеем право разлюбить, но все равно должны нести ответственность за те обещания перед любимым когда-то человеком. И особенно, если в этой любви рождаются дети. — Почему я себя жалею? — прошептала я и вдруг рожала кулаки. Раздержалась все, чего я достойна. Я вдруг поняла одну простую вещь. Мне повезло. Мне повезло потерять маму в раннем детстве, повезло быть изолированной от ее бездушного внимания. Я жила в любви и заботе. Отец научил меня не только принимать любовь, но и отдавать. Бабушка всегда была рядом, уйдя на земле гнумов, лишь тогда, когда поняла, я выросла. Моей судьбе и жизни можно позавидовать. Не были люди, кто искренне заботился обо мне, и не потому что обязаны, а потому что любили. Это самый большой дар, который могла мне преподнести мама. Я подняла руку с кольцом, а потом легко сняла его. Могла бы бросить маме швырнуть, сообщив, что мне ничего от нее не надо. Но я вдруг поняла, что тогда бы не смогла разорвать эту опасную связь с ней. Чем больше я проявляю эмоций, даже негативных, тем сильнее растет боль. Я сжала кольцо и решила, что отдам его с благодарностью. Оно не раз спасало мне жизнь. Но на этом все. «Теперь я буду лучше познавать магию, чтобы иметь возможность самой себя защитить». Но я не успела сделать и двух шагов, как ко мне вышел Максимилиан. «Что она тебе сказала?» — спросила хмуро. «Ничего, что требовало бы твоих опасений». «Жал мои плечи Максимилиан». «Из разговора с твоей мамой я кое-что понял. Артефакт эльфов действительно способен помочь». «А она откуда?» Я осеклась и шумно выдохнула. «Глория». «Признаюсь, для меня стало открытием твое родство, хранительницей душ». Я и сама не ожидала. Я сглотнула. Но, кажется, теперь понимаю, почему папа не общается с нимфами. Я думала, он опасается их, но, скорее всего, он их, мягко говоря, ненавидит, слишком болезненно воспоминания. Но он хотя бы смог оставить это в прошлом, в отличие от меня». Упала. «Ты ведь понимаешь, что я всегда буду на твоей стороне. Какой бы выбор ты ни сделала». «Я похолодела. Он ведь не думает, что я приму силу матери». «Я не собираюсь делать выбор», — сказала твердо. «Она пропадала где-то больше 13 лет. А теперь что-то требует от меня? Якобы у меня наконец-то открылись способности. Представляешь? Она даже не спросила, как я». Максимилиан смотрел так, словно понимал каждую эмоцию. На глазах выступили слезы, хотя я думала, что уже пережила эти минуты. Но вот стою в его объятиях, чувствую поддержку и заботу, и опять накатывает слабость. Только рядом с ним мне не зазорно быть слабой. Но и одновременно его объятия придают мне сил. Максимилиан кивнул в сторону выхода. Мы покинули Академию, спустившись на крыльцо. Дракону было достаточно прикосновения ко мне, чтобы меня окутало тепло, словно вторая кожа, и я уже не ощущала ни холода, ни ветра. Мы медленно прошли в прилегающий сквер. Во время лекции здесь было свободно и пустынно. Меня мучили многие вопросы, но больше всего какая-то странная неопределенность между нами. Сначала я сама требовала от короля предоставить мне выбор, а теперь мне словно не хватало от него решительных действий. Сама себя не понимаю. Как тяжело быть женщиной. Я глубоко вздохнула и вымученно улыбнулась. «Ваше Величество, вы ведь не хотите, чтобы я следовала пути, избранному моей матушкой?» «А ты как думаешь?» Вздернул он бровь и, остановившись, потянулся, заправив прядь моих волос за ухо. «Я надеюсь, твои чувства ко мне достаточно сильны, чтобы ты выбрала быть рядом со мной, а не со всей живой природой». Когда он так уверенно говорит о моих чувствах к нему? Это даже смущает. Если он уже знает о них, то почему я не увидела фамильного перстня? «Ах да, вспомнила, потому что на мне чужой помолвочный артефакт». Два одновременно на мне быть не могут, второй просто не установится. Но если на мне первый не держится, это значит, что... Я тряхнула головой, не время об этом думать. Есть дела поважнее. «Живой?» — вернулась я к теме разговора. «Ты вообще видел хранительницу?» «Она бездушный камень», — фыркнула я. Все еще трудно было принять тот факт, что моя мать — бессмертное существо. Но я не встану рядом с ней не из-за детской обиды, а потому что это не мой путь». «Не хочу через сотни лет превратиться в мою мать. По-моему, короткая жизнь во сто крат прекраснее». Максимилиан улыбнулся и кивнул, наклоняясь ко мне. «Спасибо», — тихо ответила я. «Спасибо, что понимаешь и поддерживаешь меня». А разве может быть иначе?» «Владыка взял меня за подбородок». «Ты моя купава Дарк, со всеми твоими противоречиями и неуемными эмоциями». От его слов сердце забилось чаще. Я вдруг вспомнила, что мы находимся в сквере Академии. Занятия скоро закончатся, нас могут увидеть. Я немного отстранилась, и его величество вынуждено отпустил меня. «Макс, что она сказала тебе?» «Хочет забрать долг». Отозвался мужчина тихо, и мое сердце пропустило удар. «Не волнуйся, мне есть что ей предложить. Она не сможет отказаться от такого удара. Но мне придется уехать на неделю. Это находится не в романии». Я не понимала, о чем говорит Максимилиан, но если он не хотел вдаваться в подробности, значит, так нужно. Я готова ему доверять. Слова хранительницы не бери в голову, но держись от нее подальше. Магистр Ван, может, проводите ее? Конечно, пользоваться своим влиянием на короля и смещать неугодных преподавателей — верх наглости, но тут дело касается моей матери, а еще хранительницы, посмешивая влезать в людские жизни. Может. Кивнул Максимилиан и на секунду опустил взгляд. «Но это не решит проблемы. Врагов лучше держать ближе, тогда будет возможность их контролировать». «Поэтому я рад здесь», — догадалась я. «Именно», — кивнул Максимилиан. «Хочу понять, чего он добивается. И здесь, в Романии, за ним легче следить, чем в Аверосе, где он на своей территории. К тому же я не слишком доверяю Элаю». «Он хороший». Твоя мать тоже не злодейка, но преследует свои цели. Парировал владыка и посмотрел мне за спину, а после вновь на меня. Подожди еще неделю, и она сама уйдет. Любопытство так и грызло, но я прикусила губу и согласилась. Расставаться с его величеством еще на неделю не хотелось. Небеса видят, как я скучала эти дни. Как думала о нем, едва просыпаясь и обязательно засыпая. Все мое существо стремилось к нему. Король отступил на шаг и собирался обойти меня, но вдруг остановился. Еще кое-что чуть не забыл. Максимилиан подошел ко мне и извлек из кармана перстень. У романских помолвочными являются не браслеты, а именно кольца. Мне не хочется оставлять тебя на неделю, но я не смогу улететь, пока точно не буду уверен, что ты моя. И под родовой защитой. Сердце забилось быстрее. Я взглянул на кольцо. Небольшое, элегантное, Ободок сделан из трех изящно переплетенных золотых прутиков, которые создают колыбель для танцующего бриллианта. Он был подвешен на невесомых колечках, благодаря чему был постоянно в движении, сверкая и переливаясь. Я никогда прежде не видела столь виртуозной работы, а мне было с чем сравнивать. Я видела на сокровищницу. «Я знаю, что на тебе браслет Ванта Гроссов», произнес Максимилиан, и прежде чем я провергал продолжил. Но я еще способ его снять, а кольцо, пока будет на тебе, просто станет сильнейшей защитой. А когда спадет браслет, активируется помолвка. Мм, вот как тогда пусть для него это станет сюрпризом. Я прикусила губу, а Его Величество взял мою правую руку. Упала Дарк, принцесса Брельская. Вы покорили меня своим озорством, любовью к жизни, добротой и просто невероятным умением влипать в двусмысленные ситуации. Последний, он сказал с легкой улыбкой. Поэтому прошу вас прекратить мое душевное терзание и стать моей женой. Щеки горели, а сердце бешено колотилось. Я смотрела на его величество и понимала, что он лучший мужчина на свете. Он мог заставить меня выйти за него замуж еще там, в Бриоле. Он имеет достаточно власти. Он мог лишить меня воли, не соглашаться с моим мнением и выбором. Но вот он стоит передо мной и просит дать ответ, который сам уже знает. И все же... Почему ты пригласил Айрис в рам? Опять ревнуешь? Изумился Максимилиан. Я предлагаю тебе стать моей женой, а ты думаешь о другой? Это не ответ, отозвалась я хмурясь. Кажется, я перестарался, пытаясь вызвать твою ревность. В этом есть и моя вина. Вздохнул его величество. Айрис та на кого отзывается мой дракон, но я к ней совершенно равнодушен купала Поступление в Академию было моим подарком и заодно извинением за то, что на краткий миг я позволил ей думать, будто она может претендовать на что-то большее. «У тебя еще остались вопросы? Задавай сразу. Кольцо ждет». Я скосила взгляд, прикусила губу и приняла доводы Максимилиана. Звучало разумно, только объяснить бы это Айрис. Я глубоко вздохнула и кивнула, а Макс, улыбнувшись, надел кольцо мне на палец. Абадок тут же приятно обжег теплом, но... Ничего более не произошло. Я надеялась, что оно сразу активируется, ведь браслет сейчас уже не связан со мной. Но кольцо молчало. Увидев легкое разочарование на моем лице, его величество погладил меня по запястью и объяснил: «Это в первую очередь защита. А когда ты будешь готова стать моей официальной невестой, кольцо активирует помолвку». Я кивнула а Макс, обхватив мой подбородок пальцами, наклонился, чтобы запечатлеть на губах сладкий поцелуй, от которого подкашивались ноги. Сам владыка тоже тяжело дышал, при этом неотрывно глядя на меня. Его зрачок был привычно вертикальным, и этот факт вызывал трепет. Он мой, только мой. А с его драконом, который выдумал иметь вторую истинную, мы еще поговорим. К слову, об этом. «Макс, ты пообещаешь мне кое-что?» «Это слишком нагло с моей стороны, но в тот день, когда я была в Дворце Романия, ты добрался до Эннибурга в образе дракона?» «И?» «А драконы когда-нибудь берут с собой всадников или всадниц?» «К чему ты клонишь, купава?» — весело уточнил романский король и склонился ниже, прищурившись. «Ты перечитала любовных романов о драконах?» «Не приписывай мне то, чем страдает мадам Теодерма», — фыркнула я. Даже при любви к ним у меня не было бы возможности. Она все спрятала. «Наслышан!» — хмыкнул Максимилиан. Он ловко ушел от ответа. Но я настойчивая, прикусила губу и все-таки подалась вперед. «Макс!» — позвала его я, и владыка выгнул бровь. При этом выглядел будто смущенным, что ему обычно не свойственно. «Макс!» — вновь повторила я и улыбнулась. «А ты когда-нибудь дашь мне прокатиться на своих крыльях?» «Я так об этом мечтала!» «Купава, Дарк, ты невыносима!» произнес он возмущенно удивленно, «И вид имел такой, что хотелось его расцеловать. Вот что за мысли у меня?» Будучи чужой невестой, он скосил взгляд на браслет Ванта Гроссов. «Требуешь покатать тебя? Знаешь, может, ты все таки выпросишь один какой-нибудь роман у мадам Теодерма?» за те вишневые пирожки, которые вы все время ей таскаете. И прочитаешь, что значит для дракона полет. А может, она тебе расскажет подробности этого весьма интимного процесса». «Что?» «Что слышала?» Щелкнул меня по носу Максимилиан и весело добавил. «Неужели тебе не рассказывали, что весь интим начинается после свадьбы?» Вот ведь. Явно подтронивал. Но при этом все равно хотелось его не просто расцеловать, а повалить на кровать и... Дальше моя фантазия сдувалась, а вот у Макса, кажется, разыгрывалась, судя по горящим глазам. Рассмеявшись, он вновь щелкнул меня по носу, а затем поцеловал. По-прежнему так сладко-сладко, что у меня уже не только ноги подкашивались, и голова кружилась, а сердце готово было сбежать. Отстранившись, он вздохнул. «Тебе пора, Купава. Кажется, ты пропускаешь занятия». «Так могу оказаться в числе худших и не выполнить условия отца?» «И придется идти со мной под венец», — закончил Максимилиан траурным голосом. «Мне тебе посочувствовать или помочь прогулять остальные лекции?» Я рассмеялась и покачала головой. «А если серьезно, то время обеда. Ты должна быть голодная». Такая забота подкупала, я просто кивнула, а его величество подтолкнул меня к основному корпусу. «Иди, иначе мы так и не расстанемся». И это было бы прекрасно, но он прав, у меня еще учёба. Макс направился к воротам через сквер, а я осталась стоять, дико смущённая, чего-то радостное. Через три минуты опомнилась и поспешила в сторону основного корпуса. И лишь потом запоздала вспомнила, что вновь не отдала Максимилиану драконий кулон. И сколько мне ещё его носить с собой? Впрочем, кольцо матери тоже по-прежнему было в кармане. Что ж, тогда позже. Всё позже. В здании чары теплоты слетели. Я даже не успела дойти до столовой, как прозвенел колокол, ознаменовавший окончание третьей пары. Я взяла поднос, набрала еды и села за свободный стол. В голове было много мыслей, но все они вскоре вытеснились повседневными думами благодаря пришедшим друзьям. Илай, Клауди, Ирами и Арквирт присели за столик, утянув с собой и недовольную Айрис. «Эта дочка маркиза только танцевать и умеет», поделился Элай, прищурившись. Она совершенно не дотягивает до нашего уровня. «Я вообще не знала, что мне доведется заниматься физической подготовкой», вспыхнула та. «Семейный целитель выдал мне справку о том, что физические занятия несовместимы с моим здоровьем. Кто же знал, что магистр Файрон возьмет и испепелит этот документ?» Услышав это, мы переглянулись и рассмеялись. И это было вполне в духе эльфа. «Он сказал, что либо я занимаюсь, либо перевожусь с боевого факультета, представляете?» Продолжила возмущаться Айрис. «Боевому магу действительно жизненно необходимо быть в форме. От этого зависит его жизнь. Магистр Файрон может показаться сначала жестоким, но на самом деле он не так плох, а даже справедлив», — улыбнулась я. «Слово о справедливости, Купава. Тебя поставили единицу за пропуск», — мстительно известил Илай. «Придется исправлять». Парень осекся. «У тебя красные глаза, будто ты плакала. Что случилось?» «Все в порядке», — попыталась весело улыбнуться. «Все в полном порядке». Клаудия и Рами приглянулись, но они сообразили, что лучше меня не допытывать. «А что у нас следующей парой?» — спросила Клаудия и просияла. «Практическое занятие у магистра Эверуса». Рами застонала и скрестила пальцы. «Хоть бы не кролики, хоть бы не кролики. Вскоре мы всей компанией проследовали в заповедник. Когда добродушная мадам Ястер проводила нас в один из сараев, предварительно снабдив защитой, вся наша группа начала оглядываться в поисках подставы. И подстава вскоре случилась. К дверцам клеток с решетчатыми окошками начали подходить с внутренней стороны какие-то существа. Видны были лишь красные глаза. Мы все скучковали в центре сарая, словно прикрывая друг другу спины перед важным боем. Поэтому, когда одна из клеток открылась и оттуда выпрыгнуло существо, мы все одновременно заверещали — Причем не только девушки. а, -а — воскликнула внезапно Айрис, перебивая наш крик, и мы все внимательнее пригляделись к существу. «Это же кролик?» «В том-то и дело, что кролик!» — застонал Рами. «Неужели у магистра Дэйна к ним особая тяга, присущая оборотням? Может, он их ест на завтрак, обед и ужин?» «Он безобидный!» — улыбнулась девушка. «Смотрите, какой маленький, пушистый!» «Ты просто не застала его роды», — поправил мантию Озент. «Его студент Озент?» — раздался позади голос магистра Эверуса. «В принципе, невозможно, потому что рожают крольчихи. А если вы приглядитесь, то поймете, что это те самые крольчата, при рождении которых вы присутствовали». Теперь сам магистр показался перед студентами. И они встретились с Айрис взглядами. Он просканировал ее и вздернул бровь. Девушка же внезапно застыла, похожая на того самого кролика, которого защищала. арисайфери смотрю, вы жаждете поскорее приступить к исследованию кроликов?» «Я была помощницей зоомага в папином заповеднике», — кивнула смущенная девушка. «Но мои познания все же слишком скудны, поэтому буду благодарна вам за помощь». «Здесь Академия, студентка, и преподавать вам моя обязанность. Благодарности за это не прошу», — откликнулся Дейн. Дочь маркиза вспыхнула. «Оставьте свои витеватые речи для придворных и встаньте к другим студентам». Айрис опустила голову и буквально вжалась в наши ряды, из-под глядя на магистра. Дэн скользнул по ней взглядом и, сложив руки на груди, подчеркивая мощность своей фигуры, оглядел нас. «Численность аркалейских кроликов возросла, и мы не можем ее ограничить, поэтому принято решение расселить их всех по заповедникам, но для этого нужно сделать профилактические прививки». И вы мне поможете. Заодно потренируетесь. Мне иногда кажется, что он здесь не преподает, а просто заведует заповедникам, используя студентов в качестве рабочей силы. Прошептал Илай, наклонившись ко мне. Совершенно верно, студент Ванта Грос. Тут же сказал магистр и в упор посмотрел на принца. О, оборотни, отличный слух. Это знание в качестве бонуса за бесплатную рабочую силу. хмыкнул Дэйн. «Разбейтесь на тройки, двое будут держать, а третье делать инъекцию. Действовать будете поочередно, меняясь местами». Студенты поспешили выполнить указание, пока преподаватель окончательно не рассердился. Я оказалась в одной команде с Илаем и Озентом. Решили, чтобы в тройках было больше парней, ведь для удержания кролика нужна не только ловкость, но и сила. Пришлось докатать рукава, оголяя свой браслет, и натянуть перчатки. Когда мы подготовились, Эверус проинструктировал и показал, как следует действовать. Только работал без ассистента. Магия стабилизировал кролика, а потом вакцинировал. Что ж, выглядит не так страшно. Пробормотала я и осмотрела стол с инструментами перед собой. Илай и то удерживали кролика и смотрели на меня с ним вопросом, почему я медлю. Эверус подошел к нам и указал на стерильные принадлежности для вакцинации. «Это шприц, студентка Д'Арк», — хмыкнул преподаватель и повторил то, что уже озвучивал для всех. «Сначала подбреваете место укола, затем дезинфицируете и, зажимая кожу одной рукой, второй точным движением вводите иглу, строго перпендикулярно». Я выполнила указание, но иглу еще не вводила, оглянувшись через плечо. «А вы так и будете стоять за спиной?» — уточнила я. «Наверняка другим студентам тоже потребуется инструктаж». «Я по-прежнему опасаюсь, что вы упадете в обморок», — едко протянул Дэн и даже улыбнулся. «Как я могу покинуть вас в такой ответственный момент? Его Величество!» Тут он бросил взгляд на Элая, словно не воспринимал принца всерьез в качестве моего жениха. «Лично испепелит меня, если я вас вовремя не поймаю». Я вздохнула, принимая доводы, и все-таки прицелилась, но укол так и не успела поставить. В этот момент кто-то сзади закричал, и Эверус дернулся, как и я. Шприц дрогнул в моей руке и сместился, задев Озента. Парень, увидев свою выступившую кровь, завизжал, кролик выскочил, а одногруппник резко замолчал и начал заваливаться в бок. Эверус теперь развернулся уже к нам, его глаза округлились от изумления. Явно не думал, что придется ловить парня, а не девушку. Оборотень бросился к студенту, успев подхватить его до того, как Озант упал на стеклянные колбочки с вакцинами. «Какого дракса? Он что, боится крови?» «Видимо, именно своей собственной», — пробормотал Илай. «Ну и группа», — Прыкнул Дэйн и поднялся прямо с Озантом на руках. Пусть однокурсник и был щуплым, но мощь Эверуса впечатляла. Девушки издали дружный вздох, а Зоумак обернулся ко мне. Даурк Ванта Грос, вы почему не ловите своего кролика?» Мы с Элаем опомнились и огляделись. «Наш притих возле выхода. Если успеет убежать, Дэн нам месячную отработку назначит, не сомневаюсь». И мы с его высочеством одновременно бросились к выходу, на перерез преподавателя. Столкнулись буквально у двери, одновременно поймав кролика, вот только в этот момент рука принца легла на помолвочный браслет. А тот то ли почуял знакомую силу, то ли просто слабо держался — и слетел с руки. Но не просто слетел, а воспарил вверх, прямо перед взором преподавателя, который собирался выйти вместе с неподвижным студентом на руках. «Это что?» — уточнил Эверус поразительно зловеще. «Тот же вопрос», — пробормотал принц и взглянул на меня. «Как ты сняла браслет?» «Давай я тебе попозже объясню», — спросила умоляюще. А артефакт тем временем полетел к Эверусу. Да не просто к нему, а к его руке, У младшего принца в этот момент чуть и случилась остановка сердца. Он дернулся, словно желая удержать семейную реликвию, но не успел. Браслет обогнул руку преподавателя и полетел дальше. Принц облегченно выдохнул, но расслабился ненадолго. Браслет явно искал жертву. Боевики шарахались от него, как от Дракса, а артефакт летел дальше, угрожая каждому. «Хоть бы не парень, хоть бы не парень». Прошептал испуганно принц и бросил на меня раздраженный взгляд. А вот нечего было руки тянуть к тому, к чему не следовало. Сидел себе браслет на запястье, никого не трогал. Вот нужно было к нему прикасаться. Испуганная Айрис стояла недалеко, видимо, именно она кричала первый раз, лелея поцарапанную руку. И так же, как и мы, наблюдала за браслетом. Сделав круг среди боевиков, но так и не найдя подходящую кандидатуру, он полетел обратно к нам. Я отпрыгнула в сторону, и браслет покасательный направился к дочери Аверовского маркиза. Арис попыталась спрятать руки за спину, но браслет таки был неумолим. Нашел свободное запястье, и надежно приземлился. Нет, нет, нет, нет, пробормотала Арис, отчаянно пытаясь скинуть украшение. Лучше бы, парень, вымоченно простонал Илай и посмотрел на свою руку, где красные нити вспыхнули, фиксируя заново. Извини, пробормотала я уже Арис. Когда я говорила, что хочу забрать твоего жениха, я не это имела в виду, прошипела она мне. Точнее, не этого. Теперь ее взор сместился на принца. Знаю, кивнула виновато. Я знаешь ли, тоже, не в восторге, заметил Авероский принц. Они меня убьют, точно убьют. Такие взоры бросают. Я даже пятиться начала, пока не обратила внимания на отблеск справа. Опустила руку и увидела, что кольцо Макса не просто пылает, а излучает такое сияние, будто готово озарить весь мир вокруг. Последняя яркая вспышка, и в воздухе передо мной засиял герб семьи Романских. Померцав пару секунд, он растворился, осыпавшись сотнями мелких искр. К счастью, лишь иллюзорных. «Ну все, теперь точно пора сваливать». «Это ведь не означает, что ты стала невестой Максимилиана Романского». Уточнила раме, сложив руки на груди. «Буду отрицать все до последнего. Скажу, что это не мое, что подкинули, что вообще все это такая удивительная неожиданная случайность. Тем более магистр Эверус смотрит так, словно готов дыру во мне прожечь. А я вообще не думала, что помолвка активируется именно здесь. Сейчас, и при таких загадочных обстоятельствах. Все-таки заповедник рамы — это мощь? Чего тут только не случается? Даже помолвка сильнейшего человека мира». Меня спас Озан, точнее, его пробуждение. Парень пришел в себя, застонал и поудобнее устроился на руках преподавателя, разместив голову у него на плече. Брови Эверуса взлетели вверх. Оборотень рожал руки, и Озан трухнул на застеленной соломой дощатый пол. Вздохнул и оглядел всех. А все в основном смотрели на меня, Айрис и Элая. До однокурсников только сейчас доходил весь смысл произошедшей помолвочной рокировки. «Дарк», — протянул Эверус, — «будь проклят день, когда я принял вас на учебу в Академию». «Как будто у вас был выбор», — буркнула я, надув губы. «И вообще, это случайность». «Ага, дважды. Первый раз, когда браслет слетел, а второй, когда активировалось кольцо Максимилиана». «Что я пропустил?» — спросил Озен, продолжая оглядываться. Эверус опустил на него взгляд, подхватил его под руку и произнес. «Вы перемещаетесь в другую группу, вместо Айрис Эйфери, а вы...» Магистр обернулся к нам троим. «Идите к Драксам». Поняв, что он послал нас при всех, добавил. «Загоны им чистить». «Заповедники и Драксы водятся?» — уточнил я. «Специально для вас завезли», — осклабился Эверос, И теперь я тоже пожалел о том дне, когда поступила на учебу в Романскую Академию Магии.